Миндаль поспел. Костель золотится гуще, Серого камня больше. Осень идет бойчей, Где выкрасит, где разденет. Курлыкают журавли по зорям, Тянутся косяками. Уже свистят по садам синицы. Зори свежей, Небо в новом осеннем блеске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 Вчера луковичек накопали, крокусов. Вот скоро Алеша поддержит, привезет из степи хлебца, сальца. Я знаю это. Старший нянькин пустился в виноторговлю к контрабандистам. Поехал с коряковым зятем за горы, повез на степу вино. Лихие контрабандисты. Ловят их и на перевале, и за перевалом. Все ловят, у кого силы хватит.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 Три миндалика целых. Ага. А ты, Ляля, боишься смерти? Нет, чего бояться? Отвечает она, грызя миндалик. Мамочка говорит, только не мучиться, а то как сон. Сон, сон. А потом все воскреснут. И все будут в белых рубашечках, как ангелочки. И вот так вот ручки. Под рукой-то, под рукой. Раз, два, четыре целых миндалика. Помер кулеш.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 Краска, замазка, глинка, лицо. Сносилось его лицо, синегубый серый пузырь, воск грязный. Что, кулеш, живешь? Помираем, чуть говорит он с усилием, собирая неслушающиеся губы. И спить нет ли? Его подкрепляет вода и сухая игрушка. С дрожью затягивается крученкой, последний табак от рада. Золотистый биюк ломбадский.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 В Ливадзе кто работал? Кулеш. Николай Миколаевичу, великому князю, кто крыл? Самый я, Кулеш. Трубы в гармонию. Думбадзе меня вином поил. С императорского подвалу. Не изменяй нам, Кулеш, у тебя рука легкая. Шинпанского вина подносили. Я на неделе два дня обязательно пьянствую. А мне льгота супротив всех идет. Всем я нравлюсь. Я этого вот, дельфина морского, на хлюгер резал, латуни золоченый. Царевны могли глядеть. Побиты царства небесные ни за что. Вот уж никогда не забуду. Пирожка мне печатного с царского стола, с ладонь вот. С ербами, такой ерб-орел, боль рубля, ей-богу. Яственный орел-ерб, орелик наш русский. Могущий. И где-то теперь летает. Левадий управляющий. Генерал был. Солидный из себя. Велел подать. Не изменяй нам, кулеш, у тебя рука легкая. А вот дорезался. Упор вышел. Об упоре он говорить не любит. А вот прошлое вспомянуть. Сатерну я любитель. Два с полтины в день, а то три, как ценили. На базар бывало придешь. Ну и шо ты мне суешь, да разве что сало? Чуток желтит, я и глядеть не стану. Ты мне сливошное давай, розой, чтобы пахло. Кожица, чтобы хрюпало, а не мыло. Тьфу! Плюет кулеш, головой мотает. Тянет с этого, со жмыху. Внутрях жгет. Чистый яд в этих выжмалках виноградных. Намедник-конторщик помер, кишка зашлась. Ах, вся сила из меня уходит, голова гудет. Брынза опять была, шесть копеек. Тараньку выберешь, солнышко скрозь видать. Чисто как портвейна, балычку не удает. Он всплескивает руками, словно хватает моль, и так низко роняет голову, что от плешинки за картузом От изогнувшейся шеи с острыми позвоночниками, от собравшихся под ударом и стертых плеч, передается отчаяние и покорность. Голубчики мои, сласть-то какую проглядели, на что сменяли? Падали всякой, собаче, не ради, а кто ж это нас подвел окрутил, как псу под хвост? Поняли теперь их? Да. Жалуйся, поди. Жаловаться-то кому? Кому жаловались, те-то бывало жаловали. А теперь и пожалеть некому стало. Жалуйся на их, на куманистов. Волку жалуйся, некому теперь больше. Чуть слово какое, подвал. В морду ливанвером тычет, нашего же брата давят. Рыбаков на медне зарестовали, сапоги поотымали, как у махоньких. Как на море гнать выдают.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 А то, как леты строго предписали. А подрядчик Иван Московский бутылку портвейна принес. Только выправляйся, голубчик, Степан прокофич Не изменяю тебя рука легкая. Ну, кто мне теперь из их такого скажет? Тырк да тырк. Власть ваша да власть наша. А и власть это никакое одно хулиганство. 37 лет все работой жил. А тут за два года все соки вытянули как червя гибну. А, а Барашку возьмешь ты мне, с почками подавай в сальце, борщок со шкварочками. Баба, как красенькими заправить, рай увидишь. Семья теперь все девчонки. Не миновать, всем гулять с комиссарами. О, сон страшный! Борщик это бы хоть довелось напоследок в досталь, а там...»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 Это же не болезнь, когда человек с голоду помирает. Вас таких полон город, а у нас и серьезным больным пайка не полагается. Сказал больнице кулеш. Да теперь же усинородная больница. Та як же бачили шо? Усе теперь буде, бачили шо?» Посмеялась ему больница. «Бачили, да пробачили. Полный пролетарский дефицит. Кто желает теперь лечиться?»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 Совсем недавно рявкала она зычными голосами на митингах, щелкала красным флагом, грозила кровью, хвалила свои порядки. Вспомнил кулеш сквозь муть. Вспомнил с щемящей жутью. И плюнул. Потащился по трудной сыпучей гальке, вдоль моря потащился. Синее, вольное. Играло оно солнечными волнами, играло в лицо прохладой.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 Кулеш умер от голода, полеживает теперь уважаемый мастер в хрустальном чуде. Что за глупое человечество, понаставило хрустальных дворцов по кладбищам, золотыми крестами увенчало, или уж хлеба с избытком было. Вот и проторговалось, и человека похоронить не может. Пятый день лежит кулеш в человечьей теплице, все ждет отправки, не может добиться ямы.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 Шипит раздутый кулеш в теплице. «Я... мы...» Говорит кулешу пьяница старик-сторож. «Постой, погоди, товарищ, надо дело по правде делать. Закапывать тебя, верно, надо, а то от тебя жить я не будет. Горой раздуло, шипишь, а ты меня накормил-напоил? Один раз единый я про всех про вас, сволочей проклятых».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 Летают на кораблях воздушных. Тысячи мастеров запечатлевают картины их отхода на экранах. Тысячи лживых и рабских перьев задребезжат, воспевая хвалу великому. Тысячи венков красных понесут рабы к подножию колесницы. Миллионы рваного люда, согнанного с работ, пропоют о любви беззаветной к народу. Трубы будут играть торжественно. И красные флаги снова застелют глаза вам лестью, Вождя своего хороните. Спи же с миром, глупый успокоившийся кулеш. Ни одного тебя обманули громкие слова лжи и лести. Миллионы таких обмануты, и миллионы еще обманут. А ведь ты не дурак, кулеш. Перед ямой ты и ты понял. Перестали приезжать за тобою на лошади и поить портвейном, но ты все же надеялся хоть на хлеб кричали тебе хватки и ловкачи завалим трудящихся хлебом советская власть такие построила электрические яропланы каждый по пять тысяч пудов может весь крым завалим закрыли тебе глаза на кровь крепко забили уши и орал ты весело как мальчишка ай да наши родная власть недели прошли и месяцы Не прилетали аэропланы, гнали твоих девчонок комиссары, нет хлеба. На матерей орали. Ну и что же, ребята ваши, ну и швыряйте в море. Спрашивал я тебя, а что же, кулеш, ваши аэропланы? Ощеривал ты голодные зубы, синеющие десны. В ниточку узел мертвеющие губы и находил верное теперь свое слово. Опасаются опущаться. Горы, а то море. Крушения опасаются. И жутко было твое лицо. Нет, ты не дурак, кулеш. Ты простак. Жил-был у бабушки серенький козлик. Внизу обобрано, надо забираться выше. С высоты миндаля мне видно, как через вытоптанный коровами виноградник идет от дачи тихая пристань. Близорукая учительница-прибытка с пустым мешком за плечами. Пощелкивает дощечками на ногах, идет на промысел. Она человек стойкий. У нее двое ребятишек-голоножек, Вадик и Кольдик. Ее мужа убили в Ялте, но она не знает, не уехал ли на корабле в Европу. Пусть не знает. При ней и неутомимая мать-старушка, сухенькая, подвижная Марина Семеновна. С зари до зари воюет на земле с солнцем, отбивает у солнца огородик. Я хочу отойти от кружащей меня тоски пустыни. Я хочу перенестись прошлое, когда люди ладили с солнцем, творили сады в пустыне. Тихая пристань. Пустырь был на этом месте, колючка, камень. Приехал старик-чудак, отставной исправник, любитель роз и покоя. Сказал, да будет. И выбил-таки из камня чудесное розовое царство. Да, исправник, они тоже немножко люди. Все, что у него было в кармане и в голове, отдал земле сухой. И вот к концу его жизни она подарила ему свою улыбку, тихую пристань. С зари до зари возился старик с лопатами и мотыгами, с гравием и бетоном, с водой и солнцем. Сажал, прививал и строил. Кричал с рабочими, которые воровали у него гвозди и даже камень. Тысячу раз грозился все бросить. И не бросал. Исполосовал сердце, но дождался. Сел на веранде, закурил кручонку, полюбовался. Все хорошо зело. И помер. И хорошо сделал. Вовремя. Выволочили бы его старика из розового сада. А собака-исправник. И прикончили бы в подвале или овраге. Погибает розовое царство. Задичали, заглохли, посохли розы. Полезли из-под корней дикие побеги. Треснуло и осело днище громадного водоема. Посохли сливы и вишни, и грецкие орехи, и кальвили. Заржавели, задичали забытые персидские деревья. Треснули трубы водоводов. Заросли хрусткие дорожки, полез бурьян в виноградник. Сели репейники и крапивы в клумбы. Задушили нежную землянику. Плющи завили деревья. Выползла из дубовых тысячелетних пней кудрявящаяся поросль. Держи дерево дружно с грабом, давит и напирает, высасывает соки. Гнездится садовая нечисть, плетет коконы, опутывает и точит, сверлит. Голубой цикорий и морковник заполонили луговинки, перекоти поле забрало скаты, и ленивые желтобрюхи нежатся на ступенях каменных лесенок. Серые жабы ржаво кряхтят ночами в зеленой тине былого водоема. Дичает тихая пристань. Год за годом уходит в камень. Уйди, человек, опять пустыня. Сухенькая старушка тщетно пытается задержать пустыню. Лишь бы уберечь виноградник, огородик. Матыгой и цапкой борется она с солнцем и с бурьяном. Воюет с коровами, прорывающими и рогами, и боками загородку доглодать неоглоданное солнцем. Висят еще кое-где игрушки Мари-Луис, Фердинанд и бара а пониже бассейна, по низинке, еще можно схватить травы, но это самое дорогое место — козье. У прибытков — слава на всю округу, чудеснейшая коза, вымененная на одеяло и вышитую рубаху у чебана под четвердагом, возвращенная подвигом и молитвой. Ну и коза... Четыре бутылки дает несравненная прелесть. Вадик и Кольдик круглый день рыщут по саду, по балочкам, носят своей козе травку и прутики, всякую кожурку, бобик. Козочка наша, плелесть! Стоит коза на колу под грушей, блаженствует, узкие глазки щурит. Дремлет, млеет, пожовывает молоко набирает, бурое вымен наливает, до копытцев опускает. Не коза, прелесть. Когда перед вечером я отыскиваю за пропавшую индюшку, меня тянет зайти на тихую пристань, навестить прибытков. Господи, козу даят, И я взираю из отдаления. Стоит, коза не шелохнется, понимает, что великое совершается. Жует, пожевывает, глазки в блаженстве жмурит. Даит Марина Семеновна нежно, будто поглаживает. А коза сама помогает. Ноги расставила, ход молоку дает. Все берите. А Вадик и Кольдик подсовывают козе грушки. Плелесть, плелесть. Приятно слушать, как позванивает белая струйка, хрустальный кувшин граненый. Приятно смотреть, как растекается молоко по прозрачной стенке, как нахрустывает коза грушки. Таинство совершается. Меркнет вечерний свет, Фиолетовая коза стоит, глядит розоватыми глазками. И молоко розовеет в огнистых гранях. Радужной пеной пенится. А Вадик и Кольдик кулачки к горлышку подобрали, ждут, смотрят. Глотают слюни и слышится, как бурчит у кого-то, у козы или у голоногих. А неподалечку стоит на колу капитал. Спасение и надежда — это выкормок прелести. Козел, великан, стриженный, сизый, крутобокий, сударь и бубик вместе. Все по округе знают, как выхаживали козла, как его холостили, и сколько теперь в нем сала, и когда будут козла резать. Вот это счастье! Знают, и все завидуют. Когда в школьном союзе муку делили, до да золотника вешали, не додали учительнице прибытки. Ну что там спорить, у вас же козел имеется. Такое счастье, так 17 золотников изгибли. Когда я встречаю Марину Семеновну в глубокой балке за кутюками, мы всегда говорим про бубика. А как ваш бубик? Только не сглазить бы, прямо мешок с салом. И то возьмите, ведь от себя отрываем. Каждый день ему хоть кусочек лепешечки принесешь. Какие уж нончи желуди, ползаешь-ползаешь по балкам, хоть четверочку наберу. Как в банк носим. А вот похолодней будет, сало-то в нем перекипать станет, очищаться, закрупчает. Сало, я вам скажу, козлиное, и свиному не уступит, чистый смалец. Сосед верба, сумрачный винодел Хохол, нарочно зашел к прибыткам. С год не захаживал, все серчал, что перебили у него аренду пристани. Не утерпел, пришел. Да козла вашего пришел, Марина Семеновна. Шо це задыва? Покрестила в уме Марина Семеновна козла, отплюнулась влево неприметно. Сглазит еще верба, темный глаз. Ну что ж, поглядите, сосед, с доброго глазу. растет божья тварь. Козлик, грешить не буду, радостный растет козлик, в мескеда, в сольце. Смотрел верба на козла пристально, вдумчиво и так, и так смотрел, и так руки складывал, и так и голову по всякому выворачивал в душу вбирал козла и марина семеновна смотрела и на козла своего и на вербу и его и козла своего вбирала в душу переполнялась ждала готовилась ну вот что я вам соседка обязан сказать выговорил таки верба вдумчиво подергав повислый ус сердце даже зашлось у марины семеновны сама после до точки рассказывала в глубокой балке Это я так вам обязан сказать, Марина Семеновна. По-доброму, по-сосидски, если. Що не бачу як, мовце даже и не козел. Как не козел, взметнулась Марина Семеновна. Да какие же, по-вашему, козел бывает. Верьте моему слову, Марина Семеновна, не козел, а государственный банк. Так и потекло сердце у Марины Семеновны. Растеклось в торжество и гордость.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 а, впрочем, к пятнадцати може капнет. Вы его за ножку потяните, сосед, под пузика. Да боже ж мой, да я же так вижу. По его хвисту, прямо рента. Оглядел он еще и еще, потянул забородку и пошел вдумчиво. Оба хозяева из кони, оба пропели славу творящей жизни. Кому понятно молитвенное служение на полях, садах и хлевах, Песнь, словословие рождающемуся ягненку, Колос, выбивающимся хлебам. Понятно она душе парящей, Сердцу, живущему в ласке с землей и солнцем. Понятно уху хозяина, Которая слушать умеет прозибание почек В весеннем ветре, В благодатных дождях, под радугой. Дики и непонятны эти земные песни Душе пустой и сухой, Как выветрившийся камень жадная до сокровищ скопленных. Она назовет молитвенные мечты хозяина пошлым словом, выдуманным безглазами, Мещанство. В хлебе и поле тучном она увидит только одно — корысть. Отец-дьякон, хозяин тоже, нарочно поднимался из городка, лицезреть мифического козла. Сказал, «На четырех ножках беспроигрышная лотерея» вас марина семеновна во главу угла всякого хозяйства поставить можно за такого с позволения сказать козлофона медали давали в прежние времена этот ваш козел из иностранцев швейцарской породы не иначе либо от фальцфейна либо от филибера я их очень породу знаю это филиберовского заводу козел в великую славу вошел козел марины семеновны такую славу что другой раз Поднялся отец-дьякон до тихой пристани сказать одно слово по секрету. «По долгу совести, Марина Семеновна, ради ваших сирот, счел полезным предупредить. Ночами думаю о козле вашем и тревогу борю в себе. Держите козла крепко. Про вашего козла разговору много по городу. У нас без безрукий всех кошек переловил. У отца Василия собачку недавно переняли». Шоколадненькая это была, под Фокса. А тут такой роскошный козел, А вы на юру обитаете. Храните, как зеницу ока. «Отведи, Господи!» — закрестилась Марина Семеновна, Козла покрестила. «Глазу не спускаю. Уж вон у коряка корову зарезали в нижней балке. К гаршину дорывались. У букетовых корову свели. У! Про что же я-то вам говорю?» «Двенадцатую корову режут, Марина Семеновна!» «Двенадцатую!» «И сам нехорошие все сны вижу!» «Вся теперь опора наша на Господа Бога, да, по земному сказать, на коровку!» «Электрическую бы тревогу провести в хлевушок!» «Чтобы как коснуться, скрючила бы врага!» «Немцы так, проволоку электрическую по границам своим вели!» «Да и электрической силы у меня нету!» «Ох, смотрите, отец Дьякон!» Предостерегла и в свою очередь Марина Семеновна, расстроенная и уже сердитая на дьякона. И у вас свисти могут. И у меня могут. И у вас козла. Козла легче свисти, Марина Семеновна. Поверьте моей опытности. Козел что? Он не мое существо и глупое. Коровка другое дело. Она рогом может. Затрубит на врага Ночного. А козел он только копытцем, простукает тревогу. «Нет, Марина Семеновна, опасность чреватая у вас». Чуть было не поссорились от тревоги. И повесила с того дня Марина Семеновна на хлевушок замок тройной, с музыкой печальной, как у чугунных шкапов. И рагульки ставила перед дверкой, как засеку, и жестянки на них навешивала. «Темная ночь, если напорится враг на звон, на колючки, тревога будет».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 Зеленые, Ушла учительница. Горка миндаля рядом. И ляля убежала. Я собираю в мешочек. Горы в дымке. Смотрю на них. Поездки верхом, привалы. При дорожных кофейнях обжаривают кофе на гремучих жаровнях. Тянет шашлычным духом, шипят чебуреки в бараньем сале. Под шелковицей спят синими курдюками вверх шоссейные турки, раскинув медные кулаки. Ослик дремлет, олегает по брюху мух. Жужжит и звенит жара. Булькает вода в камне. Собака догладывает лениво жирный маслак бараний, осыпаемый мухами. Автомобиль ракочет, глотает жару и пыль. Открываю глаза. Они еще не в мешочке, миндальные орешки собирать их надо. Тешут на земле камни греки и итальянцы, постукивают молоточки, бьют в голову. Татары поджарые на поджарых конях. Лихо закидываются за поворот, блестя зубами, тянут котык из крынки, придерживая задравшегося пляшущего коня. айда да! селям!» Синие вуалетки вьются из фаэтонов, летит бутылка на камне, брызжет. Скрипит по жаре Мажара. Валы бодают рогами дорожный камень. Цоп, шайтан! Табаки висят бурыми занавесками на жардях. Сады полны, изнемогают. Шумят пестрые виноградники. Ползают-то торчат, срезают грозди. А голенастые парни шагают с высокими деревянными бадьями у затылка. Несут в давильню. Вино, вино! Течет красное вино! Залила руки, чаны, пороги, плещет. И виноделы, одуревшие от паров, В синих передниках, помахивают ковшами. Пора, пора на коней сажаться, Жара свалила. Пора. В руке у меня миндалик, Давняя радость детская. Теперь я знаю, как он растет. Нет никого. И ляля убежала. Только земля горячая и сухая. До цикады трещат трещат конец павлина И октябрь кончается, Поблестела снегом на кушкае. Потаяла. Зорьми холодеет крепко. Рыжие горы день ото дня чернеют, Там листопад в разгаре. А здесь еще золотится груша, Пылают сады в закатах, Осыплются с первым ветром. Кузнечики пропадают, И моим курочкам тройки Не разжиться на гулеве. Будем кормиться виноградными косточками, жмыхом. Его едят люди и умирают. Продают на базаре, как хлеб когда-то. За ним надо идти далеко, выпрашивать. Он горький, кислый и тронут грибком бродильным. Можно молоть его, можно жарить. Когда солнце встает из моря, теперь оно забирает все правее и ходит ниже. Я смотрю в пустую виноградную балку. Все отдала свое. Набила в нее ветрами вороха перекати поле. Смотрю за балку. На балконе павлин уже не встречает солнце. И меня не встретит. Вольным дикарским криком. Не размахнется. Выбрал другое место? Нет. Его крика никто не слышит. Пропал павка. Все-таки оставалось что-то от прежней жизни. Грустно поглядывала она глазком павлиньем. Уже четвертый день нет павки. Уходит в прошлое и колека дачка учительницы Екатеринославской. Последнюю раму кто-то вырвал. Я вспоминаю с укором тот тихий вечер, когда заголодавший Павка доверчиво пришел к пустой чашке, стукнул носом, стучал долго, с голоду ручнеют, теперь это всякий знает, и затихают. Так и Павка, он подошел ко мне близко-близко и посмотрел пытливо. Не дашь? «Бедный Павка. Табак. Чудесный табак ломбадский. Или не табак это, а...» Я ни о чем не думал. Я хищно схватил его, вдруг отыскал в себе дремавшую от далеких предков сноровку, ловца-зверя. Он отчаянно крикнул трубой, страхом, а я навалился на него всем телом, и вдруг почувствовал ужас от этой красивой птицы, от глазастых перьев, от ее танца раздражающего перед смертью, от пустынных зловещих криков, я вдруг почувствовал, что в нем роковое что-то, связанное со мной. Я давил его шелковое синее скользкое горло, вертлявое змеиное горло. Он боролся, драл мою грудь когтями, бил крыльями. Он был силен еще голодный. Потом он завел глаза, затянул беловатой пленкой. Тут я его оставил он лежал на боку чуть дышал и трепетал шеей я стоял над ним в ужасе я дрожал так должно быть дрожат убийцы слава богу я не убил его я гладил его по плюшевой головке по коронованной головке по атласной шейке я поливал на него водой слушал сердце он приоткрыл глазок и посмотрел на меня и дернулся ты прав павка Надо меня бояться. Но он был слаб и не имел сил подняться. Мне теперь будет больно смотреть на него и стыдно. Пусть унесут его. Его понесла славная девочка. Теперь ее нет на свете. Скольких славных теперь нет на свете? Она сказала, я знаю, на базаре татарин один богатый. Он, может быть, возьмет детям. Я видел, как понесла его, как мотался его хвост повисший. Вот и конец павлина. Нет, не конец еще. Он пришел, воротился, чтобы напоминать мне прошлое, и доброе, и худое. Он еще покричал мне от пустыря. С неделю прожил он где-то на базаре при кофейне, все поджидал, не возьмет ли его богач татарин. Его не взяли. Поиграли с ним татарские дети. И он вернулся на свой пустырь к своей вилле. Как всегда, он встретил меня на заре пустынным, как будто победным криком. А хвост? Где же твой хвост, веер? Радужный хвост с глазками? Жалуется, тоскует. Отняли хвост татарские дети, вырвали. Мне стыдно смотреть туда, больно смотреть. Не надо ни табаку, ни... Ничего не надо. Усмешка злая. Ходил он по своему пустырю. Ограбленный и забитый. И уже не поднимался ко мне через балку. Не приходил и к воротам. Помнил. Он кормился своим трудом. Где-то, чем-то. Теперь уже совсем ничей. Затерялся в днях черных. Кому теперь до павлина дело? Шумит горка. Обворовали тихую пристань. Бежит в городок Марина Семеновна. Остановилась. Что только делается. Как оголились люди.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 Пришел какой-то на петушиных ногах, в обмотках, с винтовкой, тощий Шел мимо сада, попросил напиться. Крадут и крадут. Все. А я один на весь городишко хожу чуть жив. Это нарочно, чтобы зарестовали. Знаю ихнюю моду. Только прошибутся. Не зарестовываем воров. Кормить нечем. Это тебе не при Миколае. При царе-то бы у нас весь город теперь сидел. Как при царета то баловали. Борщу давали до хлеба по два фунта. На медни вот взяли коровореза. Пять дён просидел, не признается, А пайка ему не полагается. Слабнуть стал. Уж мы ему и ванную делали, и мусаж. Не признается? Для чего же ванну делали? Махонький, что ли, не понимаете? Ну, понятно, подбодряли, чтобы только знаку не было. Ну, растяжку ему делали. — Руки так, — показывает человек с винтовкой и руками. — У нас строго при народной власти не забалуешь. Не признается и на. Доктора призвали. Товарищ начальник говорит, помрет человек. А тот ему, да, от голоду помрет, кормите. А товарищ начальник говорит ему дуралому, вам же говорят, пайков не полагается. И придумал. В больницу пишите, рецепт. Оттуда его назад. Голодной болезни не признаем. Каметь ей богу. На поруки и выпустили. А он взял, да и помер. Вот его теперь и суди. А я что? Я человек подначальный, как укажут. Черт их, глаза бы не глядели. Глаза бы не глядели. Бежит сынишка вербы с горки, кричит, машет. Павка-то ваш, на память. Павлин. А где же павлин? Что-то не слышно было последние дни его тоскливых криков, не видно было его одинокого мотанья на пустыре. Что такое на память? Я вижу сломанное перо с глазком, новенькое перо, осеннее, явившееся на смену. Он еще хотел жить, бедняга, своими силами хотел жить. Ничей. Я вижу в руке мальчишки и серебристые, и крыла, и розовато-палевые, чудесные. На винограднике подобрал, под горкой. Должно быть, доктор стычка под палкой. А перья на виноградник выкинул. Собаки, мол, разорвали. Последний привет. Глазок. Павка со мной простился. Прислал на память. Он же был такой добрый. Он так доверчиво говорил. «Не дашь?» И отходил покорно. Мы первые с ним начинали утро. Он никогда не ушел бы, я первый его покинул. И он, одинокий, гордый, отъединился на пустыре. Ничей. Теперь не будет и пустыря. Ушел хозяин. — Все к даче доктора, на тычок ходил Павка. А у них не крошки. Вчера у нас занимать приходили. И что-то жареным пахло, будто индюшкой. А чего им жарить? Доктор съел моего павлина? Чушь какая. Не дядя ли Андрей? Он ведь недавно спрашивал. А у нас другой гусь пропал. Это Андрей проклятый, некому больше. Наш гусь все в их сад забирался, где у бассейна лягушки квакчут. Убью. Вот подстерегу к ночи, да и с двустволки взад утятником. Меня не засудят, я мальчишка. Скажу, с курка сорвалось. Я беру остатки моего... Не моего. Павлина? И с тихим чувством, как нежный цветок, Кладу на веранде, к усыхающему кальвилю. последнее из отшедших. Пустоты все больше, дотепливается последнее. А, пустяки какие!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 Хлебца попробовать, в молочко помакать. Нет шубы. Ходит по саду с внучком, на своё море смотрит. Придумывает, чем бы еще попотчевать. Стулья до в зеркальной. Набежит покупатель, какой с базара отвалит хлеба и молока кувшин. Опять приятно на людях есть. А если зима придет, А можно и без зимы. Можно устроить так, что не придет зима больше.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 Все часы дня ручные, и солнце у нее, часы. Козу уже подоили, старушка загоняет уток, четыре штуки. Сидит под грушей дядя Андрей, темный хохол, курит и сплевывает в колени. В новом своем костюме, из парусина-исправника, в мягкой его же шляпе. «И вам не стыдно, дядя Андрей?» Слышу, отчитывает его Марина Семеновна. А по-нашему это воровством называется. — Скоро и вы на слово, Марина Семеновна, отвечает дядя Андрей, — заносится. — А чего робить, по-вашему? — Я ж голодранец, оборвався, як пес, а кому-то теперь на стульчиках лежать кохаться. Нема ваших панов паничей, четыре срока на чердачке пустовают. Ну, товарищи заберут, легше вам с того буде. И потом...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 Они у всякого будеисты, по писанию закона, и вас, будеисты, и грахва у всякого, и всяку. А поросенка я выменял, себя обеспечил, не будет вам неприятности через его. А выпил я по семейной неприятности сказать: Я ей голову отмотаю Елизавете за мою корову. Хоть ее девчонка, падчеря моя, с матросом спуталась, мне теперь.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 Встревают меня немедленно. Что вы за человек? Ну, наймыт, ну? Строгой? Барин строгой говорю. Порядок требует. Ладно, будет ему порядок. А был дотошный, но у всяком эземпляре обязательно, чтобы ярлык и про насекомое знали. Заплакал, как его в сады привели. Погибнут мои сады. Дозвольте мне, говорит, с любимой грушкой проститься.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 С корнями. Вот вам, императрис. Из винтовки двое пришли в раз. Контриционер, Гляжу, готов генерал Синявин. Михаил Петрович. Понт сигар из брюк вынули. А еще были у них гуси с шишками на клюве. Китайского заводу. Гусей на штыке пожарили. Пир был. И вы попировали. Ну, я за упокой души сказать помянул жалости подобно он сигар был знаменитый с минограммой от учеников даренный за обучение про насекомое вред очень понимали для садов и все с ножичком бывало ходит. и какой сучок вредный за раз, чик сады у нас были а чего вы с ними сделали и с людьми и с садами молчите не переговорите меня а теперь нет работы Да поби меня, Боже, да чтобы вас загодя черви не съели. Да это усе политика, Марина Семеновна. Я ж говорю, усе глупая политика. А мы шо? Мы? Нам Господь как положил? Усе православные христиане? чтоб каждый все. А уж за свою корову голову ей гадюки отмотаю. Надо и о зиме подумать. Ладно.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 Татары это давно знают и не боятся. Теперь все боятся. Готовься к смерти. К чему же еще готовиться? Ветер гонит меня к татарину просить зерна за рубашку, проданную еще летом. Не дает, хоть с табаку достану. Туда, через городок, под кладбище. Иду по балкам, глядят зевами на меня. Виноградники ощетинились черными рогами. Отдали чубуки на топливо. Вот и сарай дача у пшеничной котловины. Жило здесь рыбачихи на семейство. Прощай, рыбачихи на семейство! Потащились девчонки за перевал, поволокли тощее свое тело кому-нибудь на радость. Гудит ветер в недостроенной даче, в пустом бетоне, воет в своей лачуге рыбачиха. Над мальчиком над трехлеткой плачет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 Сидел и я у печурки, смотрел, как побитым сизом кулаком мешал на сковородке старик сладкую пищу. Рассказывал, цедил по слову, как ходил поговорить на чистоту с представителем своей власти, с товарищем Дерябой. «Они, в елы бахче все управление, сколько комнат, а мы дожидаем, из комнаты в комнату нас гоняют».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 На лошадиные кости. Стоят на площадке на всех ветрах Остатки дачки-хибарки Ивана Московского, Две стенки. За ними передохнуть можно. Когда четырдак дышит, Дышать человеку трудно. Смотрю, хоронится от ветра Пашка, Рыбак, лихой парень. Тащит домой добро, выменил где-то на вино пшеницы. Сверху запустил соломки, Чтобы люди не кляли. Ну, как живется? Он ругается, как на баркасе. А, подзябры взяли, на кукане водят. Придешь с моря, все забирают. А всю артель 10% оставляют. Ловко придумали, коммуна называется. Они правят, своим места пораздавали, пайки гонят, а ты на их работой. Чуть что подвалом грозят. А мы...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 Не зацветут по весне, Не засвищут дрозды позорям. Шумит четвердак. «Долой!» Север по садам свищет, Ревет в порубках. И море через сады видно. Погнал четвердак на море купать барашков. Визжат, воют голые миндали, Секутся ветками. Хлещет их четвердак бичами. «Долой!» Давний пустырь зовет,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 Спасибо, татаре, в долг опять вина дали. Звери, люди, все одинаковые с лицами-человечьими, бьются, смеются, плачут. Выдернутся из камня опять в камень. Камнее, лесов и бурь не боится, таня. Боится, потащит в лес, досытана насмеются. Вино все выпьют. Ее всю выпьют. Ступай, веселая! Приду и им хлебца.